343. Июль 2. -е. Претерпевший же до конца спасен будет. Терпение до конца указывалось всегда. Если терпение короче вещей и условий претерпеваемых, к чему оно и что оно даст? Именно выстоит до конца, и пройти через все не колеблясь и не отступая, в духе будет победным путем. Ветхое сознание постоянно стремится путь духа поставить в зависимость от внешних условий. Но тогда никакого терпения не хватит, ибо горькие и тяжкие условия внешние, ибо плачь и скрежет зубовный удел их и делает ставку на длину пряжи нецелесообразно. Ставить путь сознания в зависимость от того, что есть, или будет, или может быть, значит делать себя жертвой внешних комбинаций материи и стихийных сочетаний. Путь жизни есть путь духа, идущего своей ветропою, независимо от того, что происходит вовне и как течет внешняя жизнь. Царский ли трон, кельи ли монастыря, шатер ли кочевника или мастерская искусника? не имеет значения, ибо Дух знает свой путь и пробивает тысячелетиями утвердившимся устремлением гору материальных условий, становится над ними и идет к своей цели вопреки всему, что течет мимо него в мире земном. Делая ставку на внешнее, не избежать ни ущерба, ни разорения тягостных долгих беспросветных задержек, ибо свет в духе и от духа. Но не от земли и земного. Великая иллюзия полагать вовне что-либо могущее обусловить путь восхождения. Тогда каждый герой и подвижник и посланник света был бы неудачником, ибо именно они боролись и преодолевали все, что преграждало им внутренний огненный путь духа. Внешнее дается для выявления внутреннего. Не может огонь уявиться без ударов встречных энергий, именно возрастает Духом герой на все противодействующее. Можно ждать, но при условии, если ожидание огня не угашает. Но ставить огни свои в зависимость от ожидаемых в будущем условий значит пресекать непрерывность пути и делаться добровольной жертвой случайности внешних сочетаний материи.